хватившись я перестала ослеплять несчастную и осветила себя и Лильку. Облегченно вздохнув, тетя Яди принялась действовать обеими руками. Мы бросились ей на помощь, извлекли из куста, поставили на ноги и немного почистили, и тетю и ее сумку, которая во время головоломного спуска не потерялась лишь потому, что висела на плече, намертво зацепившись ремешком за пуговицу жакета. Молния держалась крепко, есть надежда, что по дороге ничего не вывалилось. Я получила письмо от твоего отца и сразу выехала, нервно рассказывала тетя Яде, понемногу приходя в себя. Сама понимаешь, встревожилась я страшно. Боже милостивый, что вы тут натворили? Почему Тереса сбежала аж в щецом? И зачем ей понадобилось красть лодку? Не могла поехать нормально на поезде? И почему она ходит в покрывале? И что за хахаль ее преследует? Откуда он взялся? «Конечно, я знаю, что я снимала на пленку. Могу рассказать, но зачем все это?» Не время и ни место было переводить письмо отца на нормальный язык, и я оставила это на потом. Почистив тетю Ядю, по возможности вытряхнув из ее одежды и обуви набившуюся землю, листья и хвою, мы пришли к выводу, что она еще дешево отделалась. Никаких серьезных телесных повреждений, никаких переломов, одни синяки досадины. Да Вежливая Лилька деликатно поинтересовалась у своей пожилой родственницы. «Будь добра. Скажи, наконец, какого черта ты шляешься в потемках по цыганской роще, вместо того, чтобы сразу по приезде отправиться ко мне?» Пожилая родственница бесхитростно пояснила. «Я просто забыла твой адрес. Он у меня записан в записной книжке, а я ее забыла дома. Где работаешь, тоже не помню. Фамилию хоть помнишь?» «Конечно», — обиделась тетя Ядя. «Что я, склеротичка, что ли?» Я и спрашивала о Вишневских, а мне показали совсем на другой конец города. Я ведь немного помню, где живешь, думаю, не то. «Тебе показали дорогу к моей свекрови», — поняла Лилька. «Очень может быть, но я туда не пошла. Дай, думаю, найду фабрику, там мне все скажут. А не скажут, так от фабрики я и сама дойду». Стала спрашивать, как пройти на фабрику. «Меня и направили сюда, в эту сторону». Я и пошла. Сначала шла вроде правильно, потом гляжу, места совсем незнакомые. Народу много, я спрашивала многих, и все говорили, правильно иду. А тут стемнело, и сама не знаю, как ощутилась вот в этом лесу. Заблудилась, наверное. Решила выйти к реке от нее уже добираться, сориентируясь, думаю. Стала в темноте пробираться сквозь заросли к реке, и еще наверху споткнулась обо что-то. А потом уже не могла остановиться, покатилась по склону. «Скажите, ради Бога, где и зачем все меня обманывали, посылали не в ту сторону? Ведь ясно же, никакой фабрики здесь не может быть!» «Есть здесь фабрика», — грустно сказала Вилька. «Ты, наверное, не уточняла, какая именно фабрика тебе нужна, и правильно шла к трикотажной фабрике». «Откуда же я могла знать, что здесь целых две фабрики?» «Придется проводить тебя домой», — вздохнула я. «Доведем и вернемся сюда обратно. Тут нас ждет одно дело».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 Надо же, расслышал. А он всегда слышит, когда не надо. Но знаешь, в его оригинальных выводах, какими бы глупыми они ни казались, всегда есть рациональное зерно, до которого ни один из нас не додумается. Из-за всех этих задержек мы примчались к водопаду с опозданием на целый час. Уже совсем стемнело. Ни в парке, ни у реки нам не встретилось ни одной живой души. С трудом переведя дыхание, мы затормозили у водопада.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 А если кто случайно забредет, увидит обычную картинку, рыба ковыряясь в своем снаряжении, а две девицы светят ему фонариком. Мы с Лилькой издали вполне могли сойти за двух девиц. Я сделала подробный доклад обо всем, что с нами приключилось за последнее время, подробно описала все, что предпринимали мы, подробно описала места, где видели Тересу, а потом передала ему для ознакомления вещественные доказательства. Не буду, пожалуй, передавать его оценку наших действий. Думаю, присутствие Лиски удержало его от более резких слов. С глазу на глаз со мной он бы уже сказал, что думает. Обратиться к человеку с просьбой начать частное расследование, кипятился Марек. Как такое могло прийти в голову? Ну, я понимаю твои родственницы, но ты... Я защищалась, как умела. Но нам же больше ничего не оставалось. Разве такая уж плохая идея? Да и не о расследовании мы просили, а просто узнать кое-что по его каналам. Сами мы ведь ничего узнать не можем. Лилька поддержала меня. Идея правильная. А он очень порядочный человек. Если бы захотел нам помочь, наверняка многое бы распутал. Если бы согласился. Да не мог он согласиться. Почему не мог, воскинулась я. Очень даже мог, просто не захотел. Вот как, не захотел. «А почему не захотел, знаешь?» «Знаю», — вместо меня ответила Лилька. «Из-за вымечка». «Из-за чего?» «Из-за моего вымени. Не удалось оно у меня, согласно, Но ведь я не виновата». Первый раз в жизни довелось мне увидеть озадаченного Марека. Он смотрел на нас, Лилька, не просто с удивлением. «Нет». Он был именно озадачен и, может быть, даже и поражен. Немного подумав, неуверенно спросил. «Это что? Какая-то метафора?» «Никакая не метафора, обычное коровье вымя. Мы узнали, что этот человек любит поесть, а из еды предпочитает блюда из так называемых суп-продуктов. Но и Лилька приготовила вымечка. Подумаешь, даже если не очень вкусно получилось, так сразу и обижаться» даже разговаривать с нами не пожелал. В подробностях описали мы слильки званные обиды, потом очень долго ждали, пока Марок тем перестанет смеяться. Он уже не сердился на нас и спокойно растолковал истинную причину отказа влиятельного гостя от сотрудничества с нами.